Вечное мясо. Поэма. В Якутии было найдено мясо мамонта, пролежавшее в вечной мерзлоте 13000 лет и сохранившее дыхание жизни. Мясо дали попробовать собакам, те ели с удовольствием. С подаренной мне шерстью этого мамонта я вернулся в Москву, где в июле проходила встреча с зарубежными птицами писателями. Я пытался соединить в поэме мелодику якутского и русского эпоса. Духи «Олох. Жизнь по-якутски» и «Олуу. Смерть» были крестными поэмы. Они трубили свое «Олохлуу» над ее рифмами.